где хранятся десять заповедей. «Аз есм Иоанн, царь и поп» над цари царь» «Имею под собою три тысячи царей и еще триста». Сказание об индийском царстве, 17 век. В Европе и России многие века жила легенда о царе или пресвитере Иоанне, могущественном христианском правителе Востока, который вот-вот придет на помощь крестоносцам и освободит святую землю от мусульман. В этой легенде, возможно, отражались отголоски сведений о далекой христианской Эфиопии. Согласно библейским текстам, главная святыня иудейской и христианской религии – 10 заповедей, данных Богом пророку Моисею на горе Синай после исхода евреев из Египта. Они были высечены на двух каменных плитах, называемых скрижалями – и помещены в особый деревянный ларец, обитый снаружи изнутри золотыми пластинами. Этот ковчег завета многие христиане считают утраченным, но только не жители Эфиопии. Здесь каждый твердо знает. 10 заповедей хранятся в храме Марии Сионской в городе Аксум, столице древнейшего царства Восточной Африки и одного из первых христианских государств на Земле. Эфиопская легенда свидетельствует о том, что царица Савская, правившая богатым государством в Южной Аравии, была предприимчивой женщиной. Прослышав об интеллектуальных способностях израильского царя Соломона, она предприняла путешествие в Иерусалим вместе со своей служанкой, чтобы собственными глазами убедиться в мудрости легендарного правителя. Переодевшись мужчинами, царица и ее спутница попали на соломонов пир, на котором хозяин действительно проявил мудрость, безошибочно распознав в своих гостях женщин. Ночью Соломон проник в жилище царицы и ее служанки и сумел очаровать обеих. Родившийся от этого знакомства сын царицы Менелик вскоре вернулся на родину отца в Иерусалим, выкрал оттуда ковчег завета и перевез его в африканский Аксум, где он находится по сей день охраняя безопасность и благополучие жителей Эфиопии. Как бы мы ни относились к древним легендам, история Эфиопии и ее культура действительно уникальны не только для Африки, но и для всего мира. Первые люди появились на плато Эфиопского Нагорья сотни тысяч лет назад, оценив благоприятный климат этой страны. Благодаря большой высоте над уровнем моря, полноводному белому нилу и ежегодно мобильным дождям, приносимым ветрами с далекого Атлантического океана, в Эфиопии сложилась особая экосистема со своими неповторимыми почвами, растениями и животными, не говоря уже о народах и их обычаях. В течение многих веков Эфиопия поддерживала тесные связи с жителями Аравийского полуострова, от которого ее отделяют лишь 17 километров узкого Бабальмандепского пролива. Вероятно, именно через пролив сюда перешли семитские племена, ставшие основателями Аксума. А влияние развитого Сабейского царства, именно им правила царица Савская, привело к тому, что уже за 500 лет до начала новой эры в Аксуме зарождается государство, обладавшее письменностью, развитой аграрной экономикой и мощными городами. Рассвет Аксума пришелся на первые века новой эры. Он был связан с ростом торговли по берегам Красного моря, тем самым, что пришел на смену торговли по Нилу и во многом оказался губительным для царства Мироя. Римская империя, завоевавшая средиземноморье, требовала всевозможной роскоши с Востока. Шелковых тканей из Китая, ароматных специй из Индии, ладана с острова Сокотра, слоновой кости и черного дерева из тропической Африки. Буквально на вес золота ценились в Европе и Передней Азии носорожьи рога, считавшиеся мощным афродизиаком, стимулятором мужской силы. По морю в Европу везли и диких животных для римских зоопарков и гладиаторских игрищ. И все эти экзотические товары проходили через порты Аксума, увеличивая доходы и влияние государства. Торговые связи аксумитов доходили до Южной Африки, Цейлона и далекой Малакки. Импорт зверей на убой из Африки был поставлен в Древнем Риме на широкую ногу. Достаточно упомянуть, что в 106 году нашей эры честь очередного триумфа императора Трояна на аренах было убито 11 диких африканских животных. Удивительно, что имя царицы Савской, одной из самых известных женщин древности, из истории исчезло. Позднеарабские тексты именуют ее Белкис, эфиопские легенды Македа, В русских летописях ее именуют Никавля. В литературе звучали также имена Лелит и Альмаха. В IV веке царь Аксума Изана одним из первых в мире правителей принимает христианство, что на много столетий вперед предопределило культуру Эфиопии. Единая религия, пусть и обогатившаяся множеством причудливых местных традиций, вроде татуировки в виде креста на лбу, цементировало многонациональное население и позволило укрепить государственную власть. Известно, что Аксум стал первым государством, использовавшим символ креста на своих монетах, которые стали здесь чеканиться уже в 270 году, впервые в тропической Африке. Эзана сумел значительно расширить границы своей империи, покорив даже государство Мироя, правда, к тому времени от него мало что оставалось. Аксумские цари управляли и частью Йемена на Аравийском берегу Красного моря и районами современного Северного Судана. В самом Аксуме в IV-V веках были построены великолепные храмы из известняка, воздвигнуты монументальные гранитные стелы в честь славных царей, на которых вырезались пространные надписи с перечислением их деяний. Большинство из этих стел уже обрушились на землю, хотя и сегодня они являются основным источником сведений об истории Аксума. В основном, правда, надписи на стеллах повествуют только о завоевательных походах аксумских царей против злоупорных соседей, на которых с громкими воплями жаловались соседи добрые. И те, и другие включались в состав могущественного христианского царства. Однако парадоксально, что именно христианство, по-видимому, послужило одной из основных причин упадка Аксума в VIII-IX веках. После принятия новой веры время начинает падать спрос на диких зверей, скульптуры из бивня и прочие гламурные излишества. Христианские священники призывали к аскетичному образу жизни. А германским и славянским варварам, поделившим территорию империи в конце V века, на прелести были и вовсе ни к чему. В Южной Аравии в VII веке обосновались первоперсы, а затем могущественный арабский халифат а мусульманское завоевание Египта в 642 году почти на тысячу лет изолировало Эфиопию от христианского мира и богатой торговли с Европой. Надпись царя Изаны – середина IV века. «Я вышел сражаться сноба ибо с громкими воплями обвиняли их Мангарта и Хаса и Атиодиты и Бариоты, крича «Истязают нас сноба Придите к нам на помощь!» и я поднялся силой Бога Христа, в Которого верую, и Он повел меня». После упадка Аксума эфиопские христиане оказались в плотном кольце мусульманских и языческих государств и народов, столетиями борясь за выживание своей уникальной культуры. Связующей ниточкой между христианами Африки и остального мира неизменно оставались отношения с Александрийским патриархом, назначавшим в Эфиопию епископов вплоть до 1951 года. Сам патриарх тоже получал свою выгоду от такого сотрудничества. Во времена, когда мусульмане Египта позволяли себе притеснение местных христиан-коптов, первосвященник неизменно грозил, что поговорит с эфиопами и те перекроют для Египта воды Нила. Угроза действовала безотказно. Из всех христианских стран мусульманский канон относится с уважением только к Эфиопии. Жить с нею в мире повелел пророк Мухаммад, дочери и зять которого царь Аксума милостиво предоставил приют в тяжелые дни после изгнания первых мусульман из Мекки. Европейцы же снова появятся здесь только в XVI веке, и сыграют важную роль в защите державы пресвитера Иоанна от мусульманских завоевателей. К тому времени христианской эфиопии будет править все та же легендарная Соломонова династия, возводимая местной традицией к бурному роману Соломона с царицей Савской и прервавшаяся только в 1975 году со смертью последнего Негуса Кайли Селасия I.